Глава вторая. Что рисуют крестоноги? Если вы после этого все поняли, то вы живете в конце XXI века. Часто бываете в космозо, а может, даже летали на экскурсию в пустынные лабиринты Крепты. Если вы ничего не поняли, то придется объяснять с самого начала. На шестой планете небольшой звезды и созвездие микроскоп в пустыне Джань Живут крестоноги. Крестоноги — это крупные черепахи на длинных скрещенных ногах. У них шесть пар ног. Четыре пары для того, чтобы стремительно бегать по пустыне между отвесных, сверкающих под солнцем, скал, а две — про запас. Насытившись саранчой и сексаулом, крестоноги берут твердые палочки или острые камешки и начинают рисовать на отвесных скалах. Вся планета Крепта разрисована картинками крестоногов. Что же рисуют крестоноги на планете Крепта? Все, что увидят. Увидят саранчу — рисуют стаю саранчи. Увидят саксаул — рисуют целый лес. Рисуют они просто и ясно, как дети. Зачем они это делают? Ученые догадались недавно. Оказывается, самки крестоногов позируют самцам. И если самке понравился свой портрет, она соединяет свою жизнь с художником. Если нет, ему приходится рисовать самку попроще или учиться рисовать получше. А все остальное — рисование для тренировки. В космическом зоопарке на Земле крестоноги не могли бросить своего занятия, и потому стали любимцами публики. С утра клетки крестоногов подвозят целый грузовик картона и кучу толстых карандашей и фломастеров. Позавтракав, крестоноги рассаживаются по клетке и начинают работать. Чаще всего они рисуют зрителей и меняют рисунки на лакомства. Конфеты, булочки, мороженое. Самки крестоногов стоят в стороне и строго следят, чтобы вкусные вещи не оставались у самцов. Они сразу отнимают лакомство у своих мужей. А те знают, что пока самки не насытятся, им в синьке не заснуть. Все крестоноги корыстны. Лишь старина крестоног с длинной седой бородой, свисающей из-под панциря, не брал за свои рисунки ни конфет, ни пышек. Он любил искусство. И это было странное качество для такого примитивного животного. Ведь крестоноги глупы, как настоящие черепахи. Петр Михайлович любил старину крестонога за бескорыстие, преданность искусству и всегда давал ему больше картон и фломастеров, чем другим крестоногам. Если бумага кончалась, крестоног начинал буйствовать и ломать ограду, но это случалось редко. Но именно сегодня это случилось. Автоматическая служба охраны сообщила Петру Михайловичу, что в его хозяйстве беспорядок. Петр Михайлович включил монитор и увидел, что старина Крестонок носится вдоль изгороди, размахивая фломастером. Крестоноги говорить не умеют, но отлично подражают случайным звукам, если эти звуки музыкальные. старина Крестонок завывал мелодию известной арии «Триадор смелее в бою», «Триадор», «Триадор». Зрители хохотали и били в ладоши. Кучей лежали листы картона. Петр Михайлович прибежал к клетке, неся на голове стопку чистых листов картона. Увидев его, крестоног перестал завывать и замер от счастья. Он понял, что скоро начнет рисовать снова. Остальные крестоноги, подталкиваемые подругами, тоже потянулись к ограде. Раздав листы, служитель собрал готовые рисунки и вынес их наружу. И когда выходил, заметил, что из клетки крестоногов отлично видна главная аллея, что ведет к большому загону с галкорами. Конечно, крестоноги рисуют не очень здорово, они же нигде не учились. Но всегда можно угадать, кого они имеют в виду. Вот и сейчас на нескольких листах Петр Михайлович разглядел платформу с телевизионными камерами. На ней ехали два человека. Один очень толстый, словно надутый воздушный шар. Лицо его было тоже надутым, а уши острые, торчащие, как у свиньи. Второй телевизионщик был меньше его ростом, худ, остронос и очень неприятен на вид. Издали можно было принять за крысу на задних ножках. А в остальном это были телевизионщики, как телевизионщики. На другой картине служитель увидел ту же платформу у дверей в загон галкором. Галкоров тоже можно было угадать. Они были нелепо одеты, а некоторых частей тела у них не хватало, словно художник забыл их нарисовать. Но крестоногие никогда ничего не забывают. Что видят, то и изображают. А вот третий картон был интереснее всех. На нем платформа с аппаратурой ехала прочь от загона. В ней стояли оба оператора, толстый и тонкий, а у их ног лежали платья, ботинки и еще какие-то части одежды. Профессор Селезнев схватил картон и крикнул Петру Михайловичу. «Петя, пожалуйста, выдай сегодня старине крестоногу двойную порцию компота». «А остальным крестоногам?» — спросил Петя. «Остальным тоже по двойной порции компота, иначе они старину крестонога загрызут». Они же достающие художники. После этого профессор Селезнёв тут же связался с Интергполом, Интергалактической полицией по особому тайному номеру. На экране появилось загорелое лицо комиссара Милодара. Он сидел за столом в своем кабинете. «Ах, Селезнёв!» — сказал Милодар. «Опять у тебя пропала дочка». «Нет, не дочка», — сказал профессор. «С Алисой всё в порядке. У меня пропали галкоры». «Информацию я уже послал тебе по стереофаксу». «Знаю, знаю, получил информацию. Но сегодня у меня нет ни минут свободной, завтра займусь». Комиссар Меладар произнёс Селезнёв официальным голосом. «Я обращаюсь к тебе как директор Космозо. У нас пропали уникальные инопланетные животные. Каждая минута промедления грозит бедой». «Для этого есть обыкновенная милиция», — ответил Меладар. «Тогда погляди на описание галкоров и на картон, нарисованный одним нашим животным. Может, ты догадаешься?» Селезнёв тут же отправил по факсу лист картона размером метр на метр. «У тебя и животные рисуют?» — удивился Милодар, но взял лист картона и принялся его рассматривать. «В Космозов все есть», — ответил профессор. В задумчивости комиссар Милодар запустил пальцы в курчавую шевелюру и стал похож на Горгону Медузу, у которой, как известно, прическа состояла из живых змей. Тем временем дверь в кабинет комиссара Меладера отворилась, и вошла красивая, яркая женщина. «Ах, пожалуйста, Шхерезада!» — попросил Меладер. «Позови Кору Орват. Она в аналитическом зале составляет доклад об экспедиции в жерло вулкана». «Фи!» — вдруг обиделась Шхерезада. «И не подумаю». «Вы забываете, господин повелитель, что я настоящая принцесса, а она даже не дворянка, а ваш агент?» «Что ж мне самому её звать?» — спросил Милодар. «Вот именно!» — гордо ответила Шахерезада и пошла прочь из кабинета. Милодар бросился к экрану, подмигнул Селезнёву и сказал. «Наверное, тебе легче со зверями, даже с хищниками, чем мне с этими женщинами. Знаешь, почему у меня здесь живёт Шахерезада?» «Ума не приложу». У нее пропал без вести её второй муж, Синдбат мореход и она требует, чтобы Интергпол его отыскал. А как мы его отыщем? Если он пропал не здесь, не сегодня, а в эпоху легенд, ох, боюсь, мне придется самому туда отправиться. Она ведь не отстанет. У тебя же есть агенты. Мне на кого нельзя положиться, — вздохнул Миладар. Тут ему надоело ждать, и он закричал громовым голосом. — Агент Коро Орват немедленно к комиссару Миладару!" Зазвенела люстра, из потолка посыпалась штукатурка. Тут же открылась дверь, и вошла молодая женщина. «Зачем кричать?» — сказала она. «Я и так все слышу». Женщина профессору Селезневу понравилась. Она была высокого роста, коротко пострижена, узка в талии и широко в плечах. Настоящая красивая спортсменка. Вернее всего, прыгуни высоту. «Агент 03», — сердито сказал Милодар. «Вы кончили писать отчет? Разумеется, не кончила, ответила Кора Орвот. Тогда отложите его, вам придется немедленно вылететь на задание. Что случилось, комиссар? Жалоба из зоопарка о похищении ценных невидимых животных. Кора увидела, что над столом комиссара горит экран, и на нем видно лицо профессора Селезнева. Ах, профессор! сказала Кора, я виновата! Он так кричал, что я вас не заметила. Ничего страшного, сказал профессор, я рад вас видеть. Кора, не отвлекайся. — крикнул Мелодар. — Ты на работе, смотри на эти картинки. Картинка первая — вид животных-галкоров, совсем одетых. А вот эта картина нарисована инопланетным чудовищем-крестовиком. — Крестоногом, — поправил Милодар Селезнёв. И он совсем не чудовище. — Инопланетным крестоногом. На ней ты видишь условное изображение похитителей. — Мне кажется, что я где-то видела этих телеоператоров, — сказала Кора. «Я тоже их видел», — сказал Милодар. «Я догадался», — воскликнул профессор Селезнёв. «Это же космические пираты, крысы-весельчак У. Конечно же, это космические пираты. Их нам еще не хватало». «Ясно», — сказал Милодар. «Если это космические пираты, значит, их место в космосе. И давно они побывали в вашем зоопарке?» «Наверное, сегодня утром», — сказал Селезнёв. «Значит, они уже улетели?» — сказала Кора Орвот. «Важно другое». «Вот именно». Комиссар снова запустил пальцы в курчавую шевелюру. «Зачем им это нужно?» «Что?» — спросил Селезнёв. «Зачем им было лететь к нам и воровать из зоопарка каких-то уродцев?» — сказала Кора Орвот. «А вот это вы, агент 03, и узнаете в ближайшие дни», — объявил Милодар. «Комиссар!» — взмолилась Кора. Но ведь вы обещали отпустить меня в отпуск. Я уже полгода не видела бабушку». «Бабушка потерпит еще неделю, и чем быстрее ты разгадаешь тайну Галкоров, тем лучше для всех. Но если ты недовольна, можешь писать заявление об уходе». «Вы же знаете, комиссар», — сказала печально Кора. «Я никогда не брошу свою трудную, но любимую работу». «Тогда иди, получай оружие и спецодежду, а я свяжусь с кадрой патрульных эсменцев. Корабль будет ждать тебя на космодроме в Жуковском. Счастливого пути». «Спасибо, комиссар». Селезнёв стал благодарить комиссара за помощь, но комиссар ответил, «Не стоит благодарности, профессор. Это наш долг».